Глава 12. Теперь, когда доктор разъяснил прошлое и коснулся известных ему событий, Лебуа решил за лучшее во избежании всяких повторов, которые лишь разжигали его любопытство, приступить прямо к развязке, то есть к смерти Ренадена. "Да", прервал он доктора. "И когда вы прибыли в замок то совершенно случайно узнали о власти Аннеты над Бержероном, власти ужасной, которая была направлена на то, чтобы выйти замуж за отца, для начала обогатив его за счет наследства дочери, которую намеревались отравить до вступления в супружество. Планы эти я расстроил. Жизнь Лоры была спасена, а виновные застигнуты на месте преступления. Таким образом я разрушил надежды Аннеты, метившей в супруге Бержерона, добавил доктор и потом покачав головой, медленно продолжил. Когда Аннета заставляла Бержерона всыпать мышьяк в чашку дочери, она говорила ему: "Она или я". Теперь же Аннета, став супругой Генёка, в ответ на мольбы любовника покинуть мужа, И бежать с ним отвечала ему: богатство или ничего? Зачем ей следовать за человеком, у которого ничего нет, который беден, как Иов? Анетта была женщиной расчетливой и практичной, а потому оставалась глуха ко всем мольбам Бержерона, снидаемого сластолюбием. Богатство или ничего, твердила она, где же мне взять богатство? Скрежеща зубами отвечал Бержерон, задыхаясь от собственного бессилия. «Это твое дело. По крайней мере, дай мне совет. Снова обратись к тому средству, которое я не одобряла сначала, но при настоящих обстоятельствах им не следует пренебрегать. К какому средству?» «Выдать Лору замуж за какого-нибудь голодранца, который бы за 400 или 500 тысяч приданного дал квитанцию на все ее состояние». «Где найти такого человека?» «Я уже указывала вам на Марера, этого доктора без единого Суза душой. Он любит Лору. Это, быть может, сделает его сговорчивее». «Попытаюсь», — пообещал Бержерон. Лебуа прервал Марера вопросом. «Он сделал попытку?» «Нет, ибо тут на сцене появился господин, который как собака среди кеглей расстроил все планы». «Кто же это?» «Маркиз де Монжоз». «Не мешай ей выйти замуж за Монжоза», советовала мне тетушка, выпытав у меня признание в любви к Лоре. Тогда, видя, что увлекаемый страстью я не слушаю ни советов ее, ни просьб, она решилась объяснить мне причину своего отвращения к Бержерону и рассказала историю из своего прошлого, вызвавшую в ней ненависть к этому человеку, ненависть, распространившуюся и на его дочь. Разве тетка не заслуживала, чтобы я принес для нее жертву? Это добрая, мужественная женщина, оставшаяся на всю жизнь старой девой из-за того, что пожертвовала своим преданным ради моего отца. Когда она над треснутым голосом, в котором звучала глубокая скорбь, умоляла меня отказаться от моей любви, Я, скрипя сердце, ответил ей, «Будь по-вашему». В тот же вечер нас навестил Ренаден. Когда в разговоре было случайно упомянуто имя Монжоза, нотариус разразился искренним смехом. Потом объяснил нам взрыв своей веселости так. «Решительно этот Бержерон просто наглец». «Что еще он выкинул?» — спросила тетушка. «Вчера я представил ему господина Монжоза, а сегодня утром он уже пытался обмануть его». «И преуспел?» — поинтересовался я. «Это вряд ли», — промычал нотариус, покачивая головой. «Что же, нашла коса на камень? Господин Монжоз — большой хитрец?» Ронаден знал, что может говорить откровенно, и слова его останутся между нами а потому сказал без обиняков. «Манжос, хитрец? Да это дурак, каких мало! И он выглядит еще глупее от того, что считает себя очень умным и беспрестанно твердит. Хитрым же должен быть тот, кто меня проведет!» И говорит это с таким опломбом. «Друг мой, оставьте Бержерона в покое, особенно когда дело вас не касается. — посоветовала тетка. Нотариус возразил. «Это свыше моих сил. Я не могу допустить, чтобы у меня на глазах мошенник отхватил огромный куш. И велика сумма? Шестьсот тысяч франков! Не может быть!» — воскликнула тетушка. «Шестьсот тысяч! Ни больше, ни меньше!» И нужны они ему, конечно, для того, чтобы разделить их с женой Генёка». При упоминании о белокурой бестии Ренаден снова разразился безудержным смехом. «А, кстати, об Анете, воскликнул он. «Знаете ли вы, что из-за нее мне три дня назад чуть не переломали ребра?» «Мы с удивлением взглянули на него». «Да-да, чуть все ребра не переломали. И кто же? Её болван-супруг. Угадайте, за что? За то, что, увидев меня, беседующим с его женой, приревновал ко мне и вообразил, что я за ней ухлестываю. И весело повернувшись перед нами на одной ноге, Ренаден продолжил. Заметьте, однако, какой я обладаю ловкостью и осанкой соблазнителя. В мои-то годы я становлюсь грозой мужей и любимцем женщин. Как ревность генёка возвысит меня в глазах окружающих. Благодаря ему будут говорить, что старый волк-нотариус искушал бедную овечку Аннетту. По дружбе тётушка позволила себе заметить. «Невероятно, чтобы генёк приревновал к вам. Вы слишком стары для неё». «Эге!» — промолвил нотариус. «Не так уж я и стар. Генёк, чтобы спасти свою дрожайшую половину от созерцания моих прелестей и моего красноречия, отправил ее в Куандре, к одной из своих родственниц». «Значит, Аннет, ты нет больше в замке?» «Следовательно, она не видела маркиза де Монжоза?» — спросила тётушка. «Нет, она уехала еще до его прибытия. Эта бедняжка, очарованная мной», — продолжал глумиться Ренаден. «Однако», — заметила тётушка, — «чтобы приревновать к вам, Генёк должен был увидеть, как вы расточаете любезность Анетте». «Да». Он застал нас в тихом уголке сада, где мы беседовали. «О любви?» — договорила тётушка с сомнением и насмешкой. «Не совсем. Аннетта спрашивала меня, как законным порядком развестись с мужем, чей ревнивый и грубый характер делает ее жизнь чересчур тяжелой. Как видите, генёк, намереваясь переломать мне ребра, Не угадал, за кого ему взяться. Ронаден снова посерьезнев задумчиво промолвил. С одной стороны, жена Генёка, решившая бросить мужа. С другой — Бержерон, пытающийся вытянуть 600 тысяч франков у Маркиза. Есть о чем подумать тому, кто знаком с этими мошенниками. Они определенно задумали что-то. «Я еще позабавлюсь», — прибавил он, потирая руки. Тоном и Еремии, когда тот пророчил бедствие, тетушка проговорила, «Ренаден, Ренаден, берегитесь, оставьте плута с его плутнями». Если Ренаден ничего на это не ответил, то только потому, что за ним пришел старший клерк. «Маркиз де Монжос ожидает вас в конторе. Ему нужно немедленно переговорить с вами», — доложил клерк.